На обороте было продолжение. «За свою жизнь я не раз видела, как люди совершают одну и ту же ошибку. И я не хочу, дорогая моя внучка, чтобы это произошло с тобой, во всяком случае, по моей вине. Я видела твоего Берна на ферме. Мне кажется, ты должна это знать. Только никому ни слова, ладно? С любовью, твоя бабушка». Я немного поплакала над этой запиской, главным образом от злости. Бабушка прочла столько детективов, что вообразила себя персонажем одного из них. Разве нельзя было выбрать менее сложный способ связаться со мной? А еще я плакала, потому что ощутила огромное облегчение. Значит, бабушка не предала меня. Более того, этими своими словами, прочтенными мною с таким опозданием, благословила меня на жизнь, которую я выбрала. И тогда мне показалось абсурдом то, что я находилась здесь. Что я делаю в этой комнате, насквозь пропитанной моим былым эгоизмом? Я посмотрела на воду, журчанием уходившую из ванны, и меня пронзило чувство вины за такую расточительность. Если бы я могла, я наполнила бы этой водой какие-нибудь емкости, отвезла на ферму и полила наши растения, измученные недостатком влаги. У меня больше не было ничего общего с девушкой, которая выросла в этой комнате, и мне нужно было поскорее возвращаться на ферму. Я попросила маму дать мне самый большой чемодан и пообещала вернуть его как можно скорее. «Пришлю по почте», — добавила я, чтобы она не надеялась на мое возвращение. Я положила в чемодан белье, за которое мне не было бы неловко перед Кариной и остальными. Белье от известных брендов я оставила в шкафу. На следующий день я опять сидела в поезде, и на сердце у меня было спокойно. Теперь мой дом был в специале. Это мой призрак покинул ферму и переместился на север. И не имело значения, что я не повидалась с отцом. Это он так захотел. Чтобы развеяться, я попыталась читать один из бабушкиных романов, но не смогла. В итоге я просто сидела и смотрела в окно, хотя уже совсем стемнело. Наконец-то мы обзавелись собственным электричеством. У нас была стиральная машина-полуавтомат. У нас был куриный трактор, чтобы перемещать птицу туда, где почва нуждалась в удобрении. Овощи у нас созревали круглый год, потому что они в смысле водоснабжения были самодостаточными, почти как мы. У нас была сковорода на солнечной энергии, чтобы приготовить яичницу-болтунью. А недавно появились крошечные керамические цилиндрики для очистки дождевой воды — японское приспособление, которое где-то раздобыл Данка. Но все эти успехи не могли нейтрализовать скрытую агрессию. Мы с Джулианой почти не разговаривали. Взаимная антипатия, зародившаяся при первой встрече, Не потеряла остроты, а напротив, с каждым днем только усиливалась. Спустя год после моего приезда я все еще оставалась для нее чужой. Позиции Данка, как в ЖК, только укреплялись, а Берн смотрел на него то с обожанием, то с обидой. Но самые неоднозначные отношения сложились между Кариной и Тамаза. Эти двое постоянно шарахались от любви к ненависти. Тамазо все чаще оставался ночевать в замке Сарацинов, а Карина отказывалась присоединиться к нам за ужином. Она закрывалась до утра у себя в комнате и ничего не ела. Однажды, в конце августа, она ни с того ни с сего устроила мне сцену. Мы с ней вдвоем мыли посуду после завтрака. «Как часто вы с Берном этим занимаетесь?» — вдруг спросила она. «Я сделала вид, что не понимаю, занимаемся чем?» «Больше одного раза в неделю или меньше?» Карина упорно смотрела в пол. «Примерно так», — ответила я. «Что значит «так»? Раз в неделю?» Гораздо чаще, чуть не выпалила я, но сумела промолчать, понимая, что причинила бы ей боль. «Да». Карина отвернулась, сгребла в охапку вымытые чайные ложки и рассывала их по кружкам. «Тамаза много работает», — отважилась я произнести. «Ты что, решила меня утешить?» «Да кем ты себя считаешь?» Она вцепилась обеими руками в край раковины. «Как бы там ни было, вы могли бы вести себя потише. Это омерзительно». Она открыла кран до отказа и тут же закрыла совсем. «А эта дрянь Джулиана пусть сама моет свою кружку. Сто раз говорила ей, чтобы не тушила сигареты в кружке. Кругом одни грязнули». Несколько недель спустя, в воскресенье, мы все собрались в беседке. Не было только Томаза. В те дни дол Сирока, от жары было трудно шевелиться, даже есть. Цикады трещали без умолку, мы услышали крики, раздавшиеся где-то поблизости. Один, другой, третий. Первым вскочил на ноги Берн. Он побежал за дом, мчался изо всех сил. Он точно знал, куда бежит. Так, словно был в курсе того, что случилось, словно видел все своими глазами. За ним побежал Данка, следом я. Карина на секунду застыла с выпученными глазами и ничего не выражающим лицом, потом побежала тоже. Одна только Джулиана не двинулась с места. Она проявила активность только спустя время, когда мы вернулись, поддерживая истерзанное тело Тамаза. Кто за плечо, кто за щиколотку. Карина истерично рыдала. Когда мы нашли Тамаза, он стоял на коленях. а над головой у него с громким жужжанием носилась туча пчел, которых он пытался отогнать, размахивая руками, пока не упал навзничь, потеряв сознание. На нем была рубашка с короткими рукавами в красно-синюю клетку, расстегнутая до пупа. Возбудораженные пчелы не оставляли его в покое, продолжали летать над ним, словно не могли поверить, что обезвредили такое громадное животное. Берн велел нам не подходить близко. Сбегав в сарай, он вернулся оттуда в белом защитном комбинезоне пчеловода одним движением руки он отогнал пчел сидевших на волосах на одежде и на теле тамаза а остальным позволил вихрем кружиться в воздухе за ними словно задник на театральной сцене виднелись разноцветные ульи а еще дальше зеленый покров зарослей карина орала так что хотелось заткнуть ей рот взяв тамаза под мышки берн подтащил его к нам Воспалённая, посиневшая кожа на месте укусов набухала прямо на глазах, как будто под ней сидели пчелы и пытались выбраться наружу. У Тамаза было два носа, десять век, бесформенные распухшие губы. Соски стали незаметными из-за вздувшихся вокруг них пузырей. А когда Джулиана, все это время сидевшая на месте, увидела его, у нее на лице отразился весь ужас происходящего, который мы сами еще не успели осознать. Мы повезли его в Астуни, в больницу. Я была за рулем и не обращала внимания ни на светофоры, ни на машины впереди. Рядом сидела Карина, глядевшая в одну точку. Глаза у нее все еще были выпучены. Она не плакала, но была не в состоянии произнести ни слова. Берн и Данка усадили Тамаза на заднем сидении, а сами сели по бокам. Джулиана осталась дома и смотрела нам вслед. Однако до этого был момент, когда она протянула ребятам нож с зубчатым лезвием, которым мы резали хлеб. «Чеснок! Неси чеснок!» — скомандовал Берн. Джулиана секунду кружилась на месте, затем как-то ухитрилась мгновенно отыскать то, что от нее требовали. Берн приложил нож плашмя к коже Томаза и поскоблил ее, чтобы удалить жало. Данка, очистив от шелухи зубчик чеснока, спросил Берна. «А ты уверен? По-моему, это деревенские басни». Натирай и не разговаривай.